Она радовалась жизни новому ощущению уверенности в своих силах. Было ли причиной тому появление Трента Гэмблина? На этот вопрос Ренна не могла ответить однозначно. Дни пролетали незаметно. Утренние пробежки, ставшие для них привычными, завтрак, приготовленный руби к их приходу, Рена, сломя голову, неслась к себе, чтобы успеть поработать при хорошем освещении. Трент вечно надоедал ей своими глупостями, но Рена относилась к нему снисходительно. На него вообще трудно было обижаться. В течение дня Трент помогал Руби по дому, вечерами все трое собирались в гостиной посмотреть телевизор или поиграть в настольные игры. Один раз они совершили вечернюю прогулку по району. Говорливая Руби, которая знала самые сокровенные тайны каждой соседской семьи, веселила Трента и Рену своими рассказами. На другой день Трент достал старую мороженицу, которую помнил еще с детства, вычистил ее, смазал ржавую ручку и попросил Руби приготовить ванильное мороженое.